Отрапортовала я за себя и Ванессу. Подруга все никак не могла прийти в себя. Была какая-то пришибленная и озиралась по сторонам. Может быть, у нее так проявлялось волнение от встречи с сестрой? Тогда вперед, вон к тому толстому дереву, которое растет за привратниками. Сцепку делать не будем. Держим ориентир на него. Мы подхватили рюкзаки, мужчины огромные, а нам с ван достались небольшие и легкие.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 У Платона изменился не только голос, он весь стал другим, больше, мощнее, а энергия по свободным от комбинезона участкам тела шпарила, как по оголенным проводам. Неудивительно, что имонианин предпочел прислушаться к словам даурянца и оставил попытки до меня добраться. Правда, спорить продолжил. «Приди в себя, Дар, все сходится!»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 «Может, все же надо ей помочь?» «Сирениум опасен! О чем ты думаешь?» — рыкнул на меня Ист. «Так нет же его, улетел!» — выпалила я в свое оправдание. «И его нет, и двоих других тоже в воронку засосала. Мужчины уставились на меня полными изумления глазами, и только тогда до меня дошло, что они могли этого не видеть, а я вот себя рассекретила. Но это было уже неважно.